Значит, дело пойдет в районный суд. А он на Ташкентскую аллею в общую тюрьму. Это, очевидно, сейчас и есть предел его мечтаний. А суд, спросила она, а суд будет его судить паука? Вы бывали в районных судах? Ну, понравилось. Там демократия полная. Заседания открытые с участием сторон. Адвокат выступает, свидетелей вызывают. Вот он их и вызовет. Директора, деда, Корнилова. И эту самую его штучку, с которой ездил за рыбкой, вызовет уж сам суд. И что получится? На работе у него ажур, растрата, хищений нет. Даже наоборот. Имеет почетную грамоту за проведение инвентаризации. Выявлены и учтены какие-то ценности. Об этом и в казахстанской правде было. Все это он, конечно, сразу же выложит на стол. Свидетели покажут тоже. Там они бояться не будут, не та обстановочка, значит, что же остается Намерение, намерение незаконно приобрести у рыбаков рыбу. А он скажет, нет, я хотел приобрести через правление, а ездил узнавать, есть вообще рыба или нет. Да и у кого, скажет он, индивидуально я хотел ее приобрести, что это за люди, где они, я их и не видел ни разу, да их и вообще на свете нет, вот вы... — Скажет он, допрашивали ларешницу, к которой я заходил. — Она говорит, я называл ей какие-то фамилии, но она их не помнит, граждане, судьи. — Да если бы такие люди действительно застояли в колхозе, как бы она не помнила их фамилии, логично ведь? — Ну, конечно, вспомнила бы, это я вам скажу. — Так неужели же оправдают? — воскликнула она, — не исключено. — Будем, конечно, стараться, чтобы лет пять ему все-таки сунули, — Но не исключено, что и оправдают за отсутствием состава преступления. Или пошлют на доследование, он оттуда уйдет. Ну хорошо, не оправдают, влепят пять лет, так он из колонии писать будет. Родные его начнут бегать, дело бы того, и года через два очутится на воле. А там вполне может встретиться с вами на улице и раскланяться, а что вы удивляетесь, ведь неопровержимы только мы. — А все остальное — демократия же, — он махнул рукой и засмеялся, — так что вполне может и раскланиться. Он, говорят, человек вежливый, так это? — Не будет этого! — Скочила она с места. — Головой, честью ручаюсь, не будет. Разрешите идти? — Не разрешу. Он улыбнулся, встал, подошел к ней слегка, подавившнему, обнял ее за плечи. Ух, уже загорелось, закипело. вот она, кавказская кровь. Сядьте, сядьте, я вам говорю. Он нажал кнопку, вызвал секретаршу и заказал два стакана чая. Ну и хитрое бестие этот Зыбин. Не то за ним действительно ничего нет. Не то он такое натворил. Не знаю, не знаю. А вы допускаете, что, может быть, и ничего нет? Он вдруг быстро и строго взглянул на нее. — Я-то допускаю. А вот вы допускать этого не имеете права. — Раз я его передал вам, значит, он точно виноват. Вот как вы должны думать. — еще. Кто посидел на нашем стульчике? — Потому что никогда не сидеть на другом. Это два. И третье. «Раз вы работаете здесь, то вы не можете допускать мысли об ошибке». «А вы для себя допускаете такую мысль?» «Безусловно». Улыбнулся он и снова стал добрым и простым. «А как же иначе?» «Как же иначе я могу проверять вашу работу, девочка?» «Как я буду знать, кто у меня сколько стоит?» «Куда кого передвинуть?» Без таких сомнений я и шагу ступить не могу. Я должен знать все, все, как оно есть на самом деле. — Все? — спросила она, и вдруг ей показалось, что Гуляев пьян. — Неужели? — подумала она, вглядываясь в его чистые ясные глаза. Он поймал ее взгляд и засмеялся. — Все, все, девочка, все, — сказал он веселый скороговоркой, — на то я и начальник. А начальство оно ведь все знает. А, вот и чай принесли. Берите свой стакан, посидим, поговорим, подумаем. Вы кончили на его признании. Знаете, давайте-ка попробуем. Вот как.